Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Урсула Легуин. Планета изгнания. Перевод Ирины Гуровой. Читает Кирилл Рацик. Глава первая. Пригоршня мрака. В последние дни последнего лунокруга осени по умирающим лесам Аскатевара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 Гигантские каменные арки вели к странному черному острову среди сверкающего песка. Черная глыба, вся в черной игре теней, круто вставала в полумиле от города над ровной плоскостью и искрящейся гофрировкой пляжа. Мрачная, несокрушимая скала, увенчанная куполами и башнями, вытесанными с искусством, недоступным ни ветру, ни морю. Что это могло быть такое?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 Глядеть на борцов было очень интересно. Они неторопливо пританцовывали друг против друга и неожиданно схватывались с удивительной быстротой и грацией. Роллери, засмотревшись, остановилась возле двух высоких дальнерожденных в меховой одежде, которые молча наблюдали за происходящим. Когда старший борец внезапно перекувырнулся в воздухе и упал на мускулистую спину, она охнула почти одновременно с ним, а потом засмеялась от удивления и удовольствия. отличный бросок джо кеннеди воскликнул дальнельрожденный рядом с ней а женщина по ту сторону площадки захлопала в ладоши младшие мальчики поглощенные своим занятием, продолжали наносить и отражать удары она даже не знала что чародеи растят воинов да и вообще ценят силу и ловкость хотя она слышала про их умение бороться они всегда рисовались ей горбунами которые в темных логовых гнутся над гончарными кругами И длинными паучьими руками выделывают на них красивые сосуды из глины и белого камня, попадающие потом в шатры людей. Ей вспомнились всякие истории, слухи, обрывки сказок. Про охотника говорили, что он удачлив, как дальнерожденный. Одну глину называли «чародейской землей», потому что чародеи ее очень ценили и давали за нее всякие вещи. Но толком она ничего не знала. Задолго до ее рождения люди Аскотевора уже кочевали по северу и востоку своего предела, ей ни разу не пришлось помогать тем, кто отвозил зерно в житницы под Тыварским холмом. А потому она не бывала на склонах западной гряды до этого лунокруга, когда все люди Аскотевора собрались здесь со своими стадами и семьями, чтобы построить зимний город над подземными житницами. Об этом и инорожденном племени она ничего в сущности не знает. Тут она заметила, что победивший борец, стройный юноша, которого назвали Джо Кеннеди, уставился ей прямо в лицо и, посмешно отвернувшись, попятилась со страхом и омерзением. Он подошел к ней. Его обнаженные плечи и грудь блестели от пота, точно черный камень. — Ты пришла из Тевера, верно? — спросил он на языке людей. но выговаривая почти все слова как-то неправильно. Он улыбнулся ей, радуясь своей победе и стряхивая песок с гибких рук. — Да. Чем мы можем тебе помочь? Ты чего-нибудь хочешь? Он стоял совсем рядом, и она, конечно, не могла посмотреть на него, но его голос звучал дружески, хотя и чуть насмешлива. Мальчишеский голос. — Она подумала, что он, наверное, моложе нее. — Нет, она не позволит, чтобы над ней смеялись. — Да, — сказала она небрежно, — я хочу посмотреть черную скалу на песках. — Так иди, Виадук открыт. Она почувствовала, что он пытается заглянуть в ее опущенное лицо, и совсем отвернулась. — Если кто-нибудь тебя остановит, скажи, что тебе показал дорогу Джокена Дели, — добавил он. — А может быть, проводить тебя? Она даже не стала отвечать. Выпрямившись и опустив глаза, она направилась по улице, которая вела с площади на мост. Пусть ни один из этих скалящих зубы черных лжелюдей не смеет думать, будто она боится. За ней никто не шел. Никто из встречных не обращал на нее внимания. Короткая улица кончилась. Между гигантскими пилонами Виадука она оглянулась. Потом посмотрела вперед и остановилась. Мост был огромен. Дорога для великанов. С гребня он казался хрупким. Его арки словно летели над полями, над дюнами и песками. Но здесь она увидела, что он очень широк. Двадцать мужчин могли бы пройти по нему плечом к плечу и ведет прямо к высоким черным воротам в башне-скале. По краям он ничем не был отгорожен от воздушной пропасти. Идти по нему? Нет, об этом и подумать нельзя. Такая дорога не для человеческих ног. По боковой улице она вышла к западным воротам в городской стене, торопливо миновала длинные пустые загоны из стойла и выскользнула через калитку, чтобы вернуться назад, обогнув стены снаружи. Здесь, где утесы понижались, и в них там и сям были прорублены ступеньки, аккуратные полоски полей, залитые желтым предвечерним светом, дышали тихим покоем. А дальше за дюнами простирался широкий пляж. где можно поискать длинные зеленые морские цветы, которые женщины Аскотевора хранят в своих ларцах и по праздникам вплетают в волосы. Она вдохнула таинственный запах моря. я еще ни разу не доводилась гулять по морским пескам, а солнце еще только-только начинает клониться к закату. Она сбежала по ступеням, вырубленным в обрыве, прошла через поля, через дамбы и дюны,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 Вот оно. Внизу о скалу с грохотом ударился водяной вал. Кипящая вода, разделенная остовом, снова сомкнулась, и вал, весь в белой пене, с ревом покатился дальше, разбился на пологом склоне у дюн, лизнул их, и между ними и островом заплясали сверкающие волны. В вся дрожа цеплялась за стену. Ей никак не удавалось унять дрожь. Прилив накатывается сюда чуть быстрее, чем способен бежать человек, произнес позади нее спокойный голос. А глубина воды вокруг рифов прилив почти четыре человеческих роста. Нам надо подняться еще выше. Потому-то мы и жили здесь в старину. Ведь половину времени риф окружен водой. Заманивали вражеское войско на пески перед началом прилива. Конечно, если они ничего про приливы не знали. «Тебе уже легче?» Роллери слегка пожала плечами. Он как будто не понял, и тогда она сказала «да». Его речь была понятной, хотя он употреблял много слов, которых она не знала, а остальные почти все произносил неправильно. «Ты пришла из Тевера?» Она снова пожала плечами. Ее мучила дурнота, к глазам подступали слезы, но она сумела их подавить. Поднимаясь по черным ступенькам еще одной лестницы, она поправила волосы, и из-за их завесы искоса взглянула на лицо дальнерожденного. Сильное, суровое, темное, с мрачными блестящими глазами. Темными глазами лже-человека. — А что ты делала на песках? Разве никто не предупредил тебя о приливах? — Я ничего не знала, — прошептала она. Но ваши старейшины знают о них. Во всяком случае, знали прошлой весной, когда ваше племя жило тут на побережье. Память у людей дьявольски короткая. Говорил он недобрые вещи, но голос у него оставался спокойным и недобрым не был. Вот сюда. И не бойся, здесь никого нет. Давно уже никто из ваших людей не бывал на рифе. Они вошли в темный проем туннеля и оказались в комнате, которую Роллери сочла огромной, пока не увидела следующий Они проходили через ворота и открытые дворики по галереям, висящим над морем, по комнатам и сводчатым залам, безмолвным, пустым, где обитал только морской ветер. Теперь резное серебро море покачивалось далеко внизу. Она испытывала ощущение удивительной легкости. «Здесь никто не живет?» — спросила она робко. «Сейчас нет. Это ваш зимний город?» «Нет, мы зимуем в городе на утесах. Тут была крепость. В былые годы на нас часто нападали враги. А почему ты бродила по пескам?» «Я хотела увидеть». «Увидеть что?» «Пески, море. Сначала я прошла по вашему городу. Я хотела увидеть». Они поднялись на другую галерею, и у нее закружилась голова от высоты. Между стрельчатыми арками крича витали морские птицы. Последний коридор вывел их к поднятым воротам. Под ногами загремело железо, из которого делают мечи. А потом начался мост. От башни к городу между небом и морем они шли молча, а ветер толкал их вправо, все время вправо. Роллерия окоченела и совсем обессилела от высоты, от необычности всего, что ее окружало, от того, что рядом с ней идет этот темный лже-человек. Когда они вошли в городские ворота, он внезапно сказал, «Я больше не буду говорить в твоих мыслях. Тогда у меня не было выбора. Когда ты велел мне бежать, начала она и запнулась». потому что толком не понимала, что он имеет в виду и что, собственно, произошло там, на песках. «Я думал, это кто-то из наших», — сказал он, словно с досадой, но тут же справился с собой. «Не мог же я стоять и смотреть, как ты утонешь, пусть и по собственной вине, но не бойся, больше я этого делать не буду, и никакой власти я над тобой не приобрел, чтобы не говорили тебе ваши старейшины». «А потому иди, ты вольна, как ветер», и сохранила свое невежество в полной неприкосновенности. В его голосе и впрямь было что-то недоброе, и Роллери испугалась. просердившись на себя за этот страх, она спросила дрожащим, но дерзким голосом. «А прийти еще раз, я тоже вольна?» «Да, когда захочешь». «Могу ли я узнать твое имя, дочь Аскотевера?» Роллери, из рода Вольда. Вольд — твой дед? Твой отец? Он еще жив? Вольд замыкает круг в перестухе камней, — сказала она надменно, стараясь не уронить своего достоинства. Почему он говорит с ней так властно? Откуда у дальнерожденного, у лже-человека без рода и племени, стоящего вне закона, такое суровое величие? Передай ему привет.